А вот и урядник пришел. Слышь, Максимыч? Слушаю, Василиса Егоровна. Отведи-ка господина офицера. Как ваше имя отчество, мой батюшка? Петр Андреевич. Отведи-ка Петра Андреевича к Семену Кузову. Слушаюсь, Василиса Егоровна. До свидания. До встречи, Петр Андреевич. Урядник привел меня в избу, стоявшую на высоком берегу реки, на самом краю крепости. На другой день, поутру я только что стал одеваться, как дверь отворилась,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 Вскоре постучался и вошел тот самый инвалид, который чинил мундир в передний коменданта и от имени Василисы Егоровны позвал меня к ним обедать. Швабрин вызвался идти со мною вместе. Василиса Егоровна приняла нас запросто и радушно и обошлась со мной, как бы век была знакома. Инвалид и Палашка накрывали на стол. Твой-то мой Иван Кузьмич сегодня так заучился. А где же Маша? Тут вошла девушка лет 18, круглолицая, румяная, с русыми волосами, гладко зачесанными за уши, которые у ней так и горели. Мария Ивановна села в угол и стала шить. Между тем подали щи. Капитан вскоре явился, сопровождаемый кривым старичком. Тольк, мой батюшка, кушанье давным-давно подано, а тебя не дозовешься. А, слышь ты, Василиса Егоровна, э, я был занят службой, солдат шкучил. И полно. Только слава, что солдат учишь. Ни им служба не дается, ни ты в ней толку не ведаешь. Сидел бы дома, да Богу молился. Так было бы лучше. Мы сели обедать. Я слышал, что на вашу крепость собираются напасть башкирцы. от кого, батюшка, ты изволил отслышать? слышать? Мне так сказывали в Оренбурге. Пустяки, у нас давно ничего не слыхать. Башкирцы народ напуганный, да и киргизцы проученный. Небось на нас не сунутся, а насунутся, так я такую задам острастку, что лет на десять угомоню. И вам не страшно, Василиса Егоровна, оставаться в крепости, подверженной таким опасностям? Привычка, мой батюшка. Тому лет двадцать, как нас из полка перевели сюда, и... Не приведи, Господи, как я боялся, проклятых этих хитростей. Как завижу, бывало, рысьи шапки, да как заслышу их визг. Веришь ли, отец мой, сердце так и замрет. А теперь так привыкла, что ни с места не тронусь, как придут нам сказать, что... Злодеи около крепости рыщут. Василиса Егоровна прихрабрая дама. Иван Кузьмич может это засвидетельствовать. Да, слышь ты, баб не из у десятка. А Марья Ивановна так же ли смела, как и вы? Нет, Маша трусиха. До сих пор не морд слышит выстрелы из ружья, так и затрепещется. А как-то тому два года назад Иван Кузьмич выдумал в моей именины палить из нашей пушки. Так она, моя голубушка, чуть со страха на тот свет не отправилась. Ой, с тех пор же не палим из проклятой пушки. из-за стола. Капитан с капитаншей отправились спать. Я пошел к Швабрину, с которым я провел целый вечер. Прошло несколько недель, и жизнь моя в Белогорской крепости сделалась для меня не только сносной, но даже и приятной. Я был произведен в офицер. Служба меня не отягощала. У Швабрина было несколько французских книг. Я стал читать, и во мне пробудилась охота к литературе. По утрам я читал, упражнялся в переводах, а иногда и в сочинении стихов. Обедал почти всегда у коменданта, где обыкновенно проводил остаток дня. С Алексеем Ивановичем Швабриным, разумеется, виделся я каждый день, но час от часу беседа его становилась для меня менее приятной. Всегдашние шутки его насчет семьи коменданта мне очень не нравились, особенно колкие замечания о Марье Ивановне. Другого общества в крепости не было, но я другого и не желал. Спокойствие царствовало вокруг нашей крепости. Но мир был прерван внезапным междуусобием. Однажды удалось мне написать песенку, которой был я доволен. Я понес ее Швабрину,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 но глаза, что меня пленили, всеминутно предо мной, они дух во мне смутили, сокрушили мой покой. Ты, узнав мои напасти, сжалься, Маша, надо мной, зря меня всей лютой части, и что я пленен тобой. Ну, как ты это находишь? Не нравится. Почему так? а потому что такие стихи достойны учителя моего Василия Кирилловича Тредяковского и очень напоминают мне его любовные куплеты. А кто эта Маша, перед которой ты изъясняешься в нежной страсти и любовной напасти? Уж не Мария Иван? Уж не твое это дело. Кто бы ни была эта Маша, не требую ни твоего внимания, ни твоих догадок. Ого! Самолюбивый стихотворец и скромный любовник. Послушай дружеского совета. Коли ты хочешь успеть, то советую действовать не песенками. Что это, сударь, значит? Изволь объясниться. С охотой. Это значит, что ежели хочешь, чтобы Маша Миронова ходила к тебе в сумерки, то вместо нежных стишков подари ей пару серег. А почему ты об ней такого мнения? А потому что знаю по опыту, Ее нрав и обычай. Ты лжешь, мерзавец. Лжешь самым бесстыдным образом. Это тебе так не пройдет. Вы мне дадите сатисфакцию. Изволь, когда хочешь. Я тотчас отправился к гарнизонному поручику Ивану Игнатьевичу и застал его с иголкой в руках. По поручению комендантши он нанизывал грибы для сушения на зиму. А, Петр Андреевич, добро пожаловать. Как это вас Бог принес? По какому делу, смею спросить? Дорогой Иван Игнатьич, я поссорился с Алексеем Ивановичем и прошу вас быть... Моим секундантом. Вы изволите говорить, что хотите Алексея Ивановича заколоть и желаете, чтобы я притом был свидетелем? Точно так. Помилуйте, Петр Андреевич, что это вы затеяли? Вы с Алексеем Ивановичем побранились? Велика беда, брань на вороту не виснет. Он вас побранил, а вы его выругаете. Он вас врыл, а вы его в ухо, в другое, в третье. И разойдитесь, а мы вас уж... Помирим. Я хотел, чтобы между нами дуэль состоялась. Как вам угодно, делайте, как разумеете, воля ваша. Да зачем же мне тут быть свидетелем? В какой стати? Говорю уж мне и вмешаться в это дело, так разве пойти к Ивану Кузьмичу, да донести ему по долгу службы, что в фортеции умышляется злодействие, противное казенному интересу. Не было угодно ли будет господину коменданту?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 Вдруг появился Иван Игнатьич и человек пять инвалидов. Он потребовал нас коменданту. Мы провиновались с досады. Солдаты нас окружили, и мы отправились в крепость вслед за Иваном Игнатьевичем, который вел нас в торшестве, шагая с удивительной важностью. Мы вошли в комендантский дом. Иван Игнатьич отворил двери. Вот, привел. Ах, мои батюшки. На что это похоже? В нашей крепости заводить смертоубийство, Иван Кузьмич? Сейчас же отправь их под арест. Рассади по разным углам на хлеб да на воду, чтобы у них дурь прошла. Да пусть отец Герасим наложит на них эпитамью, чтобы молили у Бога прощения, да каялись перед людьми. Мало-помалу буря утихла. Комендантша успокоилась и заставила нас друг друга поцеловать. Мы вышли от комендант. Данто, по-видимому, примиренный. Возвращаясь, я подсел к Марии Ивановне. Это вы. Я такая обмерла, когда сказали нам, что вы намерены биться на шпагах. Но я уверена, что не вы чищик ссоры. Виноват, верно, Алексей Иванович. А почему вы так думаете, Марья Ивановна? Да так. Ну, вот такой насмешник. Я не люблю Алексея Ивановича. Мне очень против. А как вы думаете, Марья Ивановна, нравитесь ли вы ему или нет?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 Алексей Иванович, конечно, человек умный и хорошей фамилией, имеет состояние. Но как подумаю, что надобно будет под венцом при всех с ним целоваться? Ой, ни за что, ни за какие благополучия! Слова Марии Ивановны открыли мне глаза и объяснили мне многое. Я понял упорное злоречие, которым Швабрин ее преследовал. Вероятно, замечая он нашу взаимную склонность, старался отвлечь нас друг от друга. Слова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 Паблен постучался под моим окошком. Я оставил перо, взял шпагу и к нему вышел. Мы отправились молча, спускаясь по крутой тропинке, остановились у самой реки и обнажили шпаги.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 Никакого вреда. Наконец, приметя, что Швабрин ослабевает, я стал живостью на него наступать и загнал его почти в самую реку. Стой! Стой! Стой! Я оглянулся и увидел Савельича, сбегающего ко мне по Нагорной тропинке. Батюшка ты мой Петр Андрей, сударь. Ах ты, Господи. А -а -а. В это самое время меня сильно кольнуло в грудь пониже правого плеча. Я упал и лишился чувств. Очнувшись.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 Могу выразить сладостного чувство овладевшего мной в эту минуту. Я схватил ее руку и прильнул к ней, обливаясь слезами умиления. Маша не отрывала ее. И вдруг ее губки коснулись моей щеки. И я почувствовал их жаркий и свежей поцелуй. Нина. Добрая Мариуанна, будь моей женой, согласись на мое счастье. Ради Бога, успокойтесь, вы еще в опасности, рана может открыться. Берегите себя, и для меня. С этим словом она ушла, оставив меня в упоении восторга. Счастье воскресило меня. Молодость и природа ускорили мое выздоровление. Вскоре я выздоровел и мог перебраться на мою квартиру. Нетерпением я ждал ответа из дома на посланное письмо, не смея надеяться и стараясь заглушить печальные предчувствия. Наконец, однажды утром Савельич вошел ко мне, держа в руках письмо. Я схватил его с трепетом. Жесткие выражения, на которые батюшка не поскупился, глубоко оскорбили меня. Я пошел объявить обо всем Марии Ивановне. Что с вами сделалось, Петр Андреевич? Как вы блядь? Все кончено. Вот читай, батюшка прислал. Сын мой, Петр, письмо твое, в котором просишь ты нас о родительском нашем благословении и согласии на брак с Марией Ивановной, дочерью Мироновой, мы получили 15 всего месяца. И не только не моего благословения,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 Хоть и не смею надеяться на его великую милость. Отец твой Андрей Гринев. Видно мне, не судьба. Родные ваши не хотят меня в свою семью. Буде во всем воле Господня. Бог лучше нашего знает, что нам надо. Делать нечего, Петр Андреевич. Будьте хоть вы счастливы. Этому не бывать. Ты меня любишь. И я готов на все. Пойдем, кинемся в ноги к твоим родителям. Они люди простые, жестокосердные гордецы. Они нас благословят, мы обвенчаемся. А там, со временем, я уверен, мы умолим отца моего. Матушка будет за нас, и он меня простит. Нет, Петр Андреевич, я не пойду за тебя без благословения твоих родителей. Без их благословения не будет тебе счастья. Покоримся в воле Божьей. «Коли найдешь себе суженую, коли полюбишь другую, Бог с тобой, Петр Андреевич, я на вас обувь». Тут она заплакала и ушла от меня. Я хотел было зайти за ней в комнату, но чувствовал, что был не в состоянии владеть самим собой и воротился домой. той поры положение мое переменилось. Марья Ивановна почти со мной не говорила и всячески старалась избегать меня. Дом коменданта стал для меня постыл. Жизнь моя сделалась для меня ясно. Я впал в мрачную задумчивость, которую питали одиночество и бездействие. Однажды вечером, это было в начале октября 1773 года, сидел я дома один, слушая вой осеннего ветра и смотря в окно на тучи, бегущие мимо луны. Пришли меня звать от имени коменданта. Я тотчас отправился. У коменданта нашел я Швабрина, Ивана Игнатича и казацкого уряка. Комендант со мной поздоровался, с видом озабоченным. Он запер дверь, всех усадил, кроме урядника, который стоял у дверей. Вынул из кармана бумагу. Господа офицеры, важная новость. Слушайте, что пишет генерал. Господину коменданту Белогорской крепости, капитану Миронову. По секрету. Сим, извещаю вас, что убежавший из-под караула донской казак и раскольник Емельян Пугачев, ученя непростительную дерзость принятием на себя имени покойного императора Петра III, собрал злодейскую шайку и уже взял и разорил несколько крепостей, произведя везде грабежи и смертные убийства, того ради с получением всего Имеете вы, господин капитан, немедленно принять надлежащие меры к отражению упомянутого злодея и самозванца, а будет можно и к совершенному уничтожению онова, если он обратится на крепость, веренную вашему попечению. Принять надлежащие меры, слышь ты, легко сказать, владей то вид населен. А у нас всего 130 человек. И считая казаков, на которых плоха надежда. Не в укор будет тебе сказано, Максимович. Да. Ты не усмехайся. Да-да. Однако делать нечего, господа офицеры. Будьте исправны. Учредите караулы до да ночные дозоры. В случае нападения запирайте ворота, да выводить солдат. Ты, Максимыч, смотри, крепко смотри за своими казаками. Слушаюсь, ваше благородие. Да-да, вот-вот. Пушку осмотреть, да крепко вычистить. А пуще всего содержите все это в тайне, чтоб в крепости никто не мог о том узнать преждевременно. Несмотря на все наши предосторожности, весть о появлении Пугачева разнеслась по крепости. А в руки Ивана Кузьмича попало воззвание Пугачева. Разбойник объявлял о своем намерении немедленно идти на нашу крепость. Приглашал казаков и солдат в свою шайку, а командиров увещевал не сопротивляться, угрожая казнью в противном случае. какого мошенник а? Ты чего смеешь еще нам предлагать? вот к нему навстречу, положить к ногам его знамена? Звучий сын! Да разве не знает он, что мы уж сорок лет на службе всего, слава богу, насмотрелись? Неужто нашлись такие командиры, которые послушались разбойника? Кажется, не должно бы. А слышно, злодей-то завладел уж многими крепостями. Видно, он и в самом деле силен. А вот сейчас узнаем. Настоящую его силу. Иван Игнатьевич, приведи к башкирца, да прикажи Юлаю принести сюда плетей. Постой, Иван Кузьмич, дай уведу Машу куда-нибудь из дому, а то услышит крик, перепугается. Да и я, правда сказать, не охотница, дорога скажу. Башкирец с трудом шагнул через порог. Он был в колодке, и, сняв высокую свою шапку,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 Но узенькие глаза его сверкали еще огнем. Эге, да ты, видно, старый волк, побывал в наших катканах. Ты, знать, не впервые уж бунтуешь, коли у тебя так гладко до башка. подойди к поближе, говори, кто тебя подослал. Старый башкирец молчал и глядел на коменданта с видом совершенного бессмыслия. Что ж ты молчишь? Али, не бельмес по-русски не понимаешь? Ребята, цемить с него дурацкий полосатый в Два инвалида стали башкирца раздевать. Лицо несчастного изобразило беспокойство. Он оглядывался на все стороны, как зверек, пойманный детьми.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 Ну, видно, нам от него толк не добиться. Юлай, отведи к башке в анбар, а мы, господа, кое о чем еще потолкуем.